Глава 2. Прошла пара недель. Варя окончательно смирилась и адаптировалась. Научилась не замечать и не слышать соседей. Но неожиданно сегодня сосед вновь напомнил о себе. Утром Варя, как обычно, вышла на разминку на улицу. Площадка у нее была в конце огорода. От соседей с обеих сторон отгорожены сплошным забором, кто в деревне за нормативами следит. Варя А вот четвёртая сторона её собственного участка была огорожена лишь невысоким штакетником. Варя специально не стала там ставить сплошной забор из-за видов на реку, которая протекала прямо за огородами. У неё и калитка была, и тропинка от калитки до речки. В прежние времена хозяйки ходили на речку бельё полоскать. Там и мостики сохранились, и Варя даже их подновила. Не сама, конечно, мужиков попросила. Иногда после зарядки она купалась в речке, если погода располагала. Так вот, пошла она на зарядку, а там через штакетник висит связка свежей рыбы, и на дощечке фломастером написано: "На ужин". "Здравствуйте. С чего это такие жесты доброй воли?" Варя с подозрением уставилась на рыбу, но та выглядела очень аппетитно, жирно и подозрений никаких не вызывала. Видно было, что улов свежий и похожий немалый, раз соседи решили с ней поделиться. Сначала Варя хотела с возмущением отказаться от подношения, но рыбка была настолько соблазнительного вида, что у Вари не хватило решимости на отказной демарш. Рыбу она любила и морскую, и речную, и озёрную, сама даже иногда рыбачила с этих же мостков, но у неё на это занятия никогда не хватало времени. "Ладно, соседушки", пробормотала она, "воспользуюсь вашей взяткой". Тем более, что мне есть, чем отдариться и не оставаться должной. Сняв кукан, который, видимо, просто вытащили из воды вместе с рыбой, да так и повесили ей на забор, она потащила подарок домой. А там была среднего размера щучка, пара леньков, рыбка очень нежная и вкусная, и штуки 3 здоровых карася. Надолго хватит, только с разделкой сейчас замучаюсь, чистить рыбу в варенье любила. Ну куда деваться? Так что вместо зарядки у неё начались кухонные работы. Потом по расписанию дня следовала работа на сайте. Варя вела онлайн-курсы по 1С. У неё уже была приличная аудитория и неплохой заработок. Основную часть дохода она получала именно здесь, как ни странно. Кроме того, она писала разного рода статьи и рекомендации, которые тоже приносили неплохой доход. Это был стабильный, серьёзный заработок, который зависел только от самой Вари. Именно он позволил ей купить в свое время домик в деревне и окончательно порвать с шумным и людным городом. Знакомые удивлялись, но сама Варя, будучи законченным интровертом, радовалась переменам в жизни неимоверно, свободно и никто не надоедает. В деревне к ней прилипла кличка Агафья по имени известной сибирской отшельницы, но Варя не обращала внимания. На самом деле не настолько она нелюдима, и вокруг всё равно достаточно народа. В учреждениях, в магазинах, в поликлиниках просто в деревне их гораздо меньше, и ей это удобно. Честно говоря, город со своими навязанными ценностями в виде брендовой одежды, модных увлечений, престижной работы утомлял Варю давно, и она только ждала возможности сменить образ жизни. И, кстати, далеко не одинока она была в своих желаниях. Очень многие в последнее время меняли якобы комфортные города на спокойную размеренную жизнь в деревне. Тенденция, однако. А может, уже и закономерность. Пыхтя и ворча, но все же испытывая предвкушение от вкусного обеда, Варя закончила с рыбой. А чем же отблагодарить соседей? Конфеты они могут купить, фруктов тоже нет. А вот свежее домашнее земляничное варенье взять им негде. Значит, баночку жимолости, баночку земляники отдадим сейчас, а там и малина подойдёт, и вишня, и смородина, огурчики, помидорчики свежие маринованные, так и наладится товарный обмен. Усмехнувшись, Варя поставила в пакет две банки, прилепила записку к чаю и повесила на заборе со стороны соседей там, где начиналась её дорожка. И разговаривать совсем не обязательно, успокоительно пробормотала она. Соседи на этот маневр никак не отреагировали, но пакет с забора исчез, и несколько дней жизнь текла спокойно. Варя получила на карту ежемесячный платеж от своих квартиросъемщиков в городе и тихо радовалась современным способом платежей. Свою квартиру Варя не продала, а начала сдавать, тоже определенный приработок. Ребята, молодая бездетная семья попались добросовестными, вели себя прилично и оплачивали счета регулярно. Не то, что прошлая пара. Варя с содроганием вспомнила прошлогодних безответственных жильцов. Слава богу, с ними покончено. И тут на экране ноута выскочило сообщение о новом письме. Варя открыла почту. Послание было с её официальной работы. Она работала на удалёнке в районе, но ей уже пришлось думать о прекращении такого удобного контракта, потому что удалёнка удалёнкой, но и физически являться на работу бывает необходимо, а за 70 км это сделать не так просто. Письмо действительно извещало о необходимости прибыть на глаза начальству, так что придётся ехать в район. Не хочется, но зато можно сразу подобрать все дела, связанные с райцентром, и заодно всё переделать. Варя всегда пыталась совместить приятное с полезным и найти плюсы в любой ситуации. На экране опять выскочило извещение. Да что сегодня за день посланий? удивилась Варя. На этот раз письмо было от бывшего. Ого, невольно воскликнула она. Семь лет молчания, вдруг память прорезалась. С чего бы? Варвара, нам необходимо встретиться по поводу имущества. Нужна твоя подпись. Назначь встречу. Где ты живёшь? Тебя нет по старому адресу. В конце послания красовалась укаризненная рожица. Ну надо же. А, кстати, что за имущество имеется в виду? Насколько помню, лавря все их проблемы были решены во время развода, и она, Варя, точно никому ничего не должна. Однако звонить и разговаривать с Сергеем она не собиралась. Встретиться и разберутся, тем более, если требуется её подпись. Так что нечего лишний раз нервы мотать. Я буду в Мельникова, 30 июня. Встретимся на автовокзале в 10:00 утра возле кас. Отбила она свой ответ, не отвечая на вопросы бывшего мужа. «Удачно получилось», – произнесла Варя вслух. «И на работу заеду, и дела переделаю, и с Сергеем встречусь. Что у него там стряслось?» Но зацикливаться на проблемах бывшего не стало. Он давно потерял для нее всякое значение. И сейчас Варя испытывала только легкое раздражение, потому что расстались они некрасиво. Так, надо к Петровичу заехать, машину проверить. Дала сама себе установку в Варе. Село у них было, хотя и дальнее, но не заброшенное. Проживало около 500 жителей, было несколько магазинчиков, школа, детский сад. Особо понятное дело не было, но были несколько мужиков, хорошо разбирающихся в любых механизмах. К ним народ и обращался при необходимости. До Воронового мне бензина хватит за глаза, а там можно заправиться, рассуждала сама с собой Варя, начиная понемногу подготавливать себя к дороге. Соседка, послышалось от калитки. Соседка, у вас случайно перекиси или зелёнки нет? обращаясь уже к Варе, вышедшей на крыльцо, спросил мужчина. Пашка ногу гвоздём распорол, а у нас как назло аптечка пустая. Сейчас Варя вернулась в дом, достала из ящика аптечный сундучок. Да-да, большая пластмассовая корзина с разными отделениями, очень удобная штука. И вышла за калитку к мужчине. Пойдёмте, покажите, что у вас случилось. Да мы бы и сами, замямлил мужчина. Так-то ничего страшного? Посмотрим, перебила его Варя. Мужчина поспешно заторопился в дом. Варя последовала за ним и впервые увидела двор соседей изнутри. Ну, что сказать? За тот месяц, что они тут обосновались, сделано было уже много. Варя помнит заросший сорняком двор, покосившееся крыльцо и рассыпанную поленницу. А сейчас увидела новое крыльцо с верандой, ровные дорожки, цветники по краю, на которых даже прижились уже какие-то кустики, художественно сложенную поленницу возле бани, которая изображала собой паровоз, и новую спортивную площадку, виднеющуюся за домом. Молодцы! Не удержалась от похвалы Варя. «Да мы бы больше сделали, так тут же не строим материалов, толком не инструментов. У мужиков побираюсь, как бомж», – оправдывался мужчина. «А было бы свое, мы бы ого-го, как развернулись. Пацаны у меня помощниками растут», – гордо похвалился сосед. «Меня Алексеем зовут», – неожиданно представился он. «Варя», – вынуждена была ответить Варвара. «Проигнорировать знакомство сейчас было бы совсем уж неприлично». Показывая свою ногу, герой обратилась она уже к мальчишке лет 16, который сидел на крыльце и кривил губы от вида крови. Тебя как зовут-то? Павел, хмуро ответил тот. А вы разве доктор? Нет, не доктор, но медсестра, если ты сомневаешься, ответила Варя, окончившая в молодости годичные медицинские курсы. А, ну тогда ладно, лечите. Ты посмотри, улыбнулась Варя. У меня ещё и одолжение делает, разрешает лечить тебя, но и фрукт «Я не фрукт, мне уже шестнадцать, я взрослый». «Да, а кто ж спорит? Давай свою ногу». Больше не разговаривая, она села рядом с парнишкой и осмотрела рану. Из-за большого количества крови и грязи понять ее состояние было сложно. «У вас вода проточная на улице есть? Если нет, принесите мне воды побольше и салфетку или полотенце». Не обращая внимания на легкое сопротивление парня, велела ему снять спортивные штаны. Алексей в это время принес ведро с водой. У нас летника ещё нет и водопровода в дом тоже нет. Руки не дошли, но мы его обязательно сделаем. А пока из колодца вода чистая, добавил он. Потерпи, бросила Варя мальчишке и вначале пригоршней, а потом мягкой салфеткой обмыла рану. Сразу стало видно, что рана небольшая, но глубокая. Края рваные, внутрь раны попало много грязи. Её надо было обязательно убрать. Как ты так сумел-то? Да отцу на крышу помогал, оступился и попал на доску с гвоздем. Нога поехала, и рана получилась рваная и глубокая. Варя покачала головой и принялась тщательно промывать рану. Основную грязь удалось убрать. Затем смочила обильно стерильный тампон в перекиси и обработала им края раны. Кровь уже почти перестала сочиться, и Варя посчитала, что всякие мази будут лишними. Отрезав большой кусок бактерицидного лейкопластыря, она просто залепила им рану и поднялась с крыльца. Будь осторожен. Если начнёт болеть и пульсировать, позовите меня. Меня не будет, съездите в ФАП. Он рядом с сельсоветом находится. По идее, надо сделать прививку от столбняка. Она вопросительно поглядела на парня и мужчину. Павел на это дёрнулся и жалобно протянул: "Пап". Варя рассмеялась. "Ладно, сами решайте. Держитесь, всё будет хорошо". "Спасибо вам, Варя", рассыпался в благодарностях сосед. "Да не за что, не болей". И не задерживаясь, Варя покинула двор соседей. Хотела она или не хотела, но с соседями пришлось сходиться ближе. Куда деваться? Соседи. Алексей смотрел вслед женщине, которая уже месяц успешно игнорировала их появление рядом, и думал, что с ней не так. На вид ей было 30-32 года, она много умела, это он имел возможность наблюдать сам, мало с кем разговаривала, В деревню ездила она на велосипеде, хотя он видел во дворе приличную намарку Mazda CX-5, и вообще была она независимой и самостоятельной дамой. Слухи в деревне о ней ходили самые разные, но в основном народ понимал стремление женщины к уединению и не особо досаждал ей, объясняя её поведение неприятностями в жизни. В то же время Варя не похожа была на зацикленных ограниченных особ, в ней чувствовалось достоинство, такт, внимание и мягкий юмор. В общем, она вызвала у Алексея немалый интерес, к тому же была по-женски привлекательна. Может быть, судьба наконец сжалилась над ним. Но пока так далеко Алексей не заглядывал. Хватит ему трёх разового опыта. Мужчина вздохнул и перевёл взгляд на сыновей. Пашка, которому сейчас делали обработку, уже скакал к кузнечику возле старой бани, крышу которой они сейчас ремонтировали. Ромка, младший, выкатил простой самокат и намылился, похоже, на улицу. Никакой самодисциплины. Ведь сказано было на улицу после повторения уроков. Алексей сдвинул брови и строго посмотрел на сына. Роман: "Да что ж это, пап? Я уже всё повторил". Возмутился этот шалопай. «Копия, мать!» – с улыбкой отреагировал на это Алексей про себя. «А если проверю?» «Да иду, иду!» – понурил голову младший, поняв, что халява не прокатила, и, оставив самокат, поплелся домой. Алексей проследовал за ним, потому что требование должно быть проверено, а если ты чего-то требуешь, но результат не спрашиваешь, то и не жди его. В следующий час они с Ромкой с разной степенью увлеченности читали заданные на лето художественные произведения. Алексей вспоминал свою школу и с ужасом понимал, что его знаний уже не хватает на образование своих детей. Слава богу, с Пашкой проблем нет. Тот как-то сам стремился учиться. Не отличники, но пока особых забот мальчишки ему не доставляли. А в сельской школе, надеялся Алексей, им будет полегче и ему тоже. Алексею было уже 38 лет. Он считал себя опытным, побитым жизнью мужиком. Да, собственно, так оно и было. Единственное, что выбивало его из ряда обычных разведенцев, это его три развода. Три брака, три развода. И во всех трёх случаях жёны уходили от него, расставаясь без особых скандалов. Да и он не был на них в обиде. Ну, не сложилось, что ж теперь. В первом и втором браке у него родились сыновья. И первая, и вторая жена вначале оставляли мальчишек себе, но через некоторое время обе приводили сыновей к нему. Ты же понимаешь, Лёш, Пашке уже 8 лет, во второй класс пойдёт, на него время надо. Я в прошлом году с ним намучилась и не хочу конфликтов в семье. Игорь пока ничего не говорит, но я вижу, что он недоволен. Я к Асеньке из-за Пашки меньше внимания уделяю, а ты родной отец. Хочешь, я алименты буду платить? Кать, ну что ты придумываешь, какие алименты? Пашка мой сын, неужели я на него не заработаю? И Катерина, первая жена, с которой они поженились, когда обоим было по 18, благодарно чмокнув Алексея в щеку, упорхнула в новую жизнь. Сыну она звонила регулярно на дни рождения и Новый год, но сама она с новой семьей затерялась где-то в Юго-Восточной Азии. Вторая жена Анастасии вовсе ушла от него, как только он привел в дом Пашку. Сказала, что все понимает и даже уважает решение Алексея воспитывать сына, но растить и обстировать чужого пацана не будет. Забрав с собой Ромку, Настя вернулась к родителям и начала строить карьеру. Алексей всегда зарабатывал очень прилично. Деньги у него водились и на счету, и в кошельке, поэтому он купил им двухкомнатную квартиру. Но не мог он позволить, чтобы его сын испытывал какие-то неудобства. А через 3 года Настя также привела к Алексею их общего Ромку. Карьеру выбрала окончательно. А Ромка требовал много внимания. Шалопайство и рост не в меру. И стали они жить втроём. Естественно, никто никаких документов не оформлял. Директорам школ было достаточно, что в свидетельстве хотьцом записан именно Алексей, и других документов не спрашивали. Мало ли по какой причине люди живут раздельно. Потом в их доме появилась Вероника. Во время конфетно-букетного периода наличие двух сыновей у избранника ее вроде бы не смущало, но когда они поженились, Вероника развернула буквально террор по отношению к мальчишкам. Не так встал, не так сел, не так посмотрел, не так сказал, за собой не убрал, драешь унитаз, постель не заправил, моешь пол. И все требования сопровождались грубыми криками, оскорблениями и тычками. Через полгода к ним приехала ее мать. Погостить. А осталось на неопределенное время. Гнабёж мальчишек теперь шёл с двух сторон. Даже многотерпеливый Алексей начал раздражаться. Но тут Вероника сделала им всем подарок. Завела богатого любовника и ушла от них, прихватив с собой Мамашу. Все трое вздохнули с облегчением. Но это освобождение от сварливой и грубой бабы стоило им квартиры, потому что Вероника успела прописаться, пожить с ними три года и на суде потребовала раздела имущества. Спорить Алексей не стал, хотя квартира и принадлежала троим Медведевым до брака, потому что считал себя ответственным за женщину, на которой женился. Оплатить ей за годы брака чем-то, кроме части квартиры, не мог. Кроме квартиры и хоженого УАЗика делить было нечего. И хотя Троим Медведевым полагалось больше, чем одной Веронике, купить в городе новое жилье, чтобы хватало места всем, Алексей уже не мог. Доходы его по-прежнему были высоки, но в последние годы их подчистую выгребала Вероника. А на своих женщин Алексей денег не жалел. Если не хватало, старался заработать больше. Он же мужик. И тот подвернулся случай. Он узнал, что у мужа его двоюродной сестры есть домик в деревне и продают его, считай, даром 100 тысяч. Правда, деревня далековато от города, 120 километров. Но у них же машина есть, в конце концов. Медведевы посовещались, и Алексей решил, что это им подойдет. Живут же люди в деревне, почему им не начать новый период в жизни в селе? А там видно будет. Насчёт работы Алексей не переживал. Наладчики и механики нужны везде. Обживется маленько и найдёт, где подработать. Главная проблема была не в этом, а в пашке. Ему через год школу заканчивать и поступать куда-то. Вот где геморрой начнётся. «А эта Варвара все же ничего так», – вернулись мысли мужчины к первоначальному объекту. Но не умел он по-другому. Если ему женщина нравилась, он начинал ухаживать за ней на полном серьезе и обязательно доводил дело до ЗАГСа. А как иначе? Иначе нечестно. Но только сейчас, к сорока годам, он, кажется, начал отличать внешнюю картинку от внутреннего содержания. Катя, первая жена, была молодой, смешливой девчонкой. И поженились они почти шутя – А потом уж начали познавать бытовые прелести брака. Однако их это не смущало, все невзгоды тоже преодолевались шуття. Не шутка только оказалась Катина новая любовь. Она и сама была ей не рада, но против сердца идти не смогла. Смущаясь и переживая, призналась Алексею в новых чувствах, и он отпустил её. Хотя, видит боги, Катю любил, но не держать же её силы. Анастасия, в отличие от Кати, была девушкой серьёзной, рассудительной и расчётливой. Алексею это вначале понравилось. Семья ведь и требует серьёзности. Постепенно Настя забрала в свои руки все их финансы, взяла на себя управление их бытом и будущим, но не забывала о карьере. Когда родился Ромка, то в дегрете сидел Алексей. Не то чтобы он был безответным подкаблочником, но понимал, что жене нужно самоутвердиться и занять приличное положение на работе. И он не считал зазорным помочь своей женщине в этом. Он же муж Сам же Алексей, имея высшее техническое образование, работал в то время начальником производства и одновременно наладчиком на серьезной автостанции для дорогих машин. И эта его работа от него никуда не могла деться. Таких специалистов, как Алексей, днем с огнем еще поискать. Хозяева ждали его возвращения безропотно и даже помогали с садиком, с пособиями, с праздниками. Но когда младшему Ромке исполнилось 4 года, Катя вернула Алексею 8-летнего Пашку, и Настя его не приняла. А куда Алексея денет родного сына? Даже ради жены он не сдаст его в интернат. Он так и сделал. После этого Анастасия забрала Ромку и уехала к родителям. А когда сыну подошла пора идти в школу, привезла его Алексею. Даже на год раньше, чем это сделала Екатерина. Так хоть первый класс с сыном прошла. Алексей слова не сказал, а Ромка рад был без памяти. У отца он бывал часто, со старшим братом дружил и признавал его авторитет безоговорочно. Так и зажили втроём до появления Вероники. Слава богу, ненадолго. И вот теперь Варвара, совсем не похожая ни на одну из его прежних жён.